Слова 13. Капитан Доун напряженно работал, пытаясь определить местоположение судна. Он ежедневно наблюдал за движением солнца, бился над уровнями времени рассчитывая возможные отклонения, вызванные движением Земли по ее огромной орбите, и до головокружения вычерчивал бесконечные Сомнеровы линии. Симон не открыто издевался над капитаном, считая его старания бесполезными. Он продолжал малевать акварели, когда был спокоен, а когда на него накатывала тоска и ненависть к морю, скрывавшему львиную голову остров-сокровищ старого моряка, Он принимался стрелять в китов и морских птиц и во все, что только можно было подстрелить. «Я докажу вам, что я не скряга», заявил однажды Симон Нишиканта, изрядно поджарившийся на солнце после пятичасового дежурства на мачте. «Капитан Доун, сколько мы, по-вашему, должны были потратить на покупку хороших хронометров в Сан-Франциско, поддержанных, разумеется?» «Скажем, долларов 100 ответил капитан. «Прекрасно». Я не просто так спрашиваю. Эту сумму мы должны были поделить на нас троих. Так вот, я беру ее. На себя. Скажите матросам, что я, Симон Нишиканта, заплачу 100 долларов золотом тому из них, кто первый увидит землю на широте и долготе, указанной мистером Гринлифом. Но матросов вскарабкавшись на мачту, постигло горькое разочарование, ибо всего лишь два дня они имели возможность наблюдать за океаном в надежде хорошенько заработать на этом. Произошло это не только по вине Дега Доутри, хотя все его намерения и дальнейшие действия были направлены на то, чтобы не оставить им ни малейшего шанса получить вознаграждение. Находясь как-то в трюме, Непосредственно под кормовыми каютами он вздумал пересчитать ящики с пивом, предназначенные специально для него. Пересчитав их, он усомнился в правильности своих подсчетов. Доутри сжег еще несколько спичек, снова пересчитал и затем обыскал все помещения в надежде где-нибудь в другом месте найти запропастившиеся ящики. Но тщетно! Он уселся прямо под люком и на целый час погрузился в размышление. Конечно, это дело рук ростовщика, того самого, который был согласен снабдить Мэри Тернер двумя хронометрами, но упорно отказывался от трех и сам подписал соглашение, на основании которого стюрду полагалось 6 кварт пива в день. Доутри на всякий случай еще раз пересчитал ящики. Их было всего три. И поскольку в каждом из них было по две дюжины бутылок, а его ежедневная порция состояла из полдюжины, то было совершенно ясно, что запасы пива иссякнут через 12 дней, но за 12 дней они вряд ли доберутся до ближайшего порта, в котором можно было бы затариться пивом. И Стюарт, приняв решение, не стал терять времени даром. Часы показывали без четверти 12, когда он вылез из трюма, закрыл за собой люк и стал поспешно накрывать на стол. Прислуживая во время обеда, он сдерживался изо всех сил, чтобы не опрокинуть кастрюлю с гороховым супом на голову Симона нешиканты. Единственное, что его останавливало, это сознание того, что созревший в его голове план мести уже сегодня будет приведен в исполнение там, в трюме, где хранятся бочки с пресной водой. В 3 часа дня, в то время, когда старый моряк предположительно должен был дремать у себя в каюте, а капитан Доун, Гримшоу и половина вахтяных, взобравшись на мачты, старались вызвать из сапфировых вод вожделенную львиную голову, Дэк Доутри спустил трап из люка в трюм. Здесь длинными рядами стояли на подпорках бочки с пресной водой. Доутри вынул из-за пазухи коловорот, и, опустившись на колени, принялся сверлить им дно первой бочки и сверлил до тех пор, пока вода не хлынула на пол и не полилась сквозь доски вниз в подводную часть судна. Быстро продвигаясь по коридору, он просверливал одну бочку за другой и, добравшись до конца первого ряда, утопавшего во мраке, на секунду остановился и прислушался к журчанию множества ручейков. Его тонкий слух уловил подобное журчание, доносившееся справа, и доутри готов был поклясться, что услышал даже как в неподатливое дерево впивается сверло. минуты позже, хорошенько припрятав собственный инструмент, он опустил руку на плечо человека, которого не мог распознать в темноте. Человека, который стоял на коленях и тяжело дыша, усердно сверлил дно одной из бочек. Преступник не пытался бежать, и когда Доутри зажег спичку, он увидел перекошенное волнением лицо старого моряка. «Ну и дела», – пробормотал озадаченный стюарт. «Какого черта вы спускаете воду?» Доутри почувствовал, как тело старика затрепетало от нервной дрожи, и его сердце сразу смягчилось. «Ладно, все в порядке», – прошептал он. «Не бойтесь меня. Сколько бочек вы уже продолбили?» «В этом ряду все», – прошептал старик. «Вы не выдадите меня тем, другим?» «Выдам?» – мягко рассмеялся Стюарт. Ха -ха. Чего греха таить, ведь мы с вами играем в одну и ту же игру, хотя я и не знаю, зачем вам это нужно. Я только что продолбил весь первый ряд, и теперь мой вам совет, сэр. Выбирайтесь-ка отсюда поскорей, пока проход свободен. Все наверху, и никто вас не заметит. — Я сам все сделаю. Воды останется дней на двенадцать. — Я бы хотел поговорить с вами. — Объяснить, в чем дело, — прошептал старый моряк. — Прекрасно, сэр. Вы сами понимаете, что я просто сгораю от нетерпения и любопытства. Я приду к вам в каюту, скажем, минут через 10, и мы с вами поболтаем от души. Во всяком случае, чтобы вы не затеяли, я с вами... Во-первых, потому что мне нужно как можно быстрее добраться до порта, а во-вторых, я чувствую к вам большое уважение. А сейчас поторапливайтесь. Я буду у вас через 10 минут. Я вас очень люблю, Стюарт, — прерывающимся голосом сказал старик. я вас, сэр. Я намного больше, чем этих чертовых мошенников наверху. Но об этом после. Так что выбирайтесь отсюда поскорее, а я выпущу оставшуюся воду. Четверть часа спустя, когда трое мошенников все еще торчали на мачтах, Чарльз Стоун Гринлив сидел за столом у себя в каюте, потягивая свой любимый виски с содовой, а Дег Доутри стоял напротив и пил пиво прямо из бутылки. «Вы, может быть, еще не догадались, — начал старый моряк, — но это мое четвертое путешествие за этим кладом». «Вы хотите сказать, — перебил его Доутри, — вот именно ха «Никакого клада нет и никогда не было, как не было ни львиной головы, ни баркаса, ни безымянных островов!» Потрясенный Доутри растерянно взъерошил копну своих сидеющих волос и признался. Но и ну! Вы и меня провели! Вы действительно заставили меня поверить в существование этих сокровищ!» Должен признаться Стюарт, что мне приятно это слышать. Значит, я еще гожусь на что-то. Если смог обмануть такого человека, как вы. Провести людей, одержимых жаждой наживы, нетрудно. Но вы не такой. Вы человек бескорыстный. Я видел, как вы относитесь к своей собаке. Я видел, как вы общаетесь со своим негром. Я наблюдал за вами, когда вы пили ваше пиво. И именно потому, что вам нет дела до погребенных сокровищ, вас труднее обмануть. А сердце стремится к наживе, Поразительно легко попадают на удочку. Это дешевая публика. Все они одним миром мазаны. Посулить им стопроцентную прибыль, и они как голодные щуки бросятся на блесну. А если поманить их возможностью получить тысячу или даже десять тысяч процентов прибыли, они совсем потеряют рассудок. Я старый, очень старый человек. И мне бы хотелось дожить свой век в приличной и удобной обстановке, пользуясь уважением окружающих. «Поэтому вы любите далекие путешествия?» «Я начинаю понимать, сэр. Как только они приближаются к тому месту, где по их подсчетам должны находиться эти мнимые сокровища, какое-нибудь происшествие вроде нехватки пресной воды загоняет их обратно в порт, и охота начинается снова!» Старый моряк кивнул, и его выцвевшие глаза заблестели. «Так было с Эммой Луизой». Благодаря нехватке воды и тому подобным происшествиям я смог продержать ее в пути 18 месяцев с лишним. Мало того, 4 месяца до начала путешествия они оплачивали мое проживание в одном из лучших отелей Нового Орлеана. Да еще выдали щедрый, да-да, очень щедрый аванс. Расскажите подробнее, сэр. «Мне это чрезвычайно интересно», — попросил доутри старика, поведав ему о своих нехитрых подсчетах оставшегося пива. «Вы это здорово придумали. Я готов поучиться у вас. Может, пригодится на старости лет, но, честное слово, сэр, я вам мешать не буду. Как это не привлекательно, но пока вы живы, я за это не возьмусь». «Первым делом, вы должны найти людей, у которых есть деньги, причем немалые». «Таких, которые не остановятся перед некоторыми расходами. К тому же заинтересовать их гораздо легче». «Из-за их жадности», — перебил его стюарт. «Чем больше у них денег, тем больше они хотят иметь». «Совершенно верно», — продолжал старый моряк. «И в конце концов в накладе они не остаются. Ведь подобные морские путешествия чрезвычайно полезны для здоровья. Так что я не причиняю им ни малейшего вреда. Напротив, я пекусь об их здоровье и благополучии». Но как же шрам на вашем лице и отрубленные пальцы? Значит, не боцман полоснул вас ножом во время борьбы на баркасе? Где же вы, черт возьми, получили все это? Минуточку, сэр. Позвольте мне сначала наполнить ваш стакан. Держа в руках наполненный до краев стакан, Чарльз Стоун Гринлиф поведал стюарду историю появления шрама. Прежде всего, Стюарт, должен вам признаться, что я... Да, я джентльмен. Мое имя было вписано в историю Соединенных Штатов задолго до того, как они стали Соединенными Штатами. Я был вторым по окончанию университета, упоминать который нет необходимости. Поэтому имя, которым меня сейчас величают, вымышленное. Я его тщательно составил из имен знакомых мне людей. Много несчастья выпало на мою долю. В юности я служил на корабле, но не на бдительном, который является лишь плодом моей фантазии и источником моего теперешнего существования. Вы спрашиваете о шраме и недостающих пальцах? Вот как это случилось. Это произошло утром в Пульмановском вагоне. В тот час все пассажиры уже проснулись. Желающих поехать на этом поезде было полно, и накануне мне достался билет лишь на верхнюю полку. Это было несколько лет тому назад. Я уже тогда был стариком. Мы ехали из Флориды, и на высокой эстакаде наш поезд столкнулся с другим. Одни вагоны сплющил, несколько других сошли с рельсов, и с высоты 90 метров полетели вниз, прямо в усыпанные галькой руслой высохшей речки, от которой осталась лишь небольшая лужица, футов 10 в диаметре и дюймов 18 глубиной. Именно в нее я и умудрился попасть. И вот Каким образом? Полностью одевшись, я собрался было спрыгнуть вниз. Нижние и верхние полки напротив были уже прибраны, и только я, свесив ноги, уселся на краю своей полки, как поезда столкнулись. Когда все это произошло, я и понятия не имел, где мы. На эстакаде или едем по ровному месту. В этот момент я свалился с полки и, пробив головой стекло, как птичка вылетела из окна напротив. Падая с высоты 90 футов, что и вспомнить страшно, и каким-то чудом попал в эту самую лужу. Но я ударился а воду плашмя, должно быть, это и смягчило удар. Мой вагон рухнул набок в футах в 40 от меня, я был единственным, кто выжил. После того, как со мной поработали хирурги, на моей руке остался всего один палец. А лицо украсил этот шрам, и вдобавок, хоть вы и не подозреваете об этом, я лишился еще и трех ребер. О, мне грех было жаловаться. Подумайте о моих соседях по вагону. Все они были мертвы. К сожалению, я ехал по бесплатному билету и поэтому не мог предъявить иск железнодорожной компании. Тем не менее, вот он я, единственный в мире человек, который нырнул с высоты 90 футов в лужицу глубиной 18 дюймов и выжил, чтобы рассказать об этом. Будьте добры, Стюарт. Наполните еще раз мой стакан. Доутри исполнил его просьбу и, возбужденный рассказом старика, открыл для себя новую бутылку пива. «Продолжайте, продолжайте, сэр!» Хрипло пробормотал он, обтирая губы. «Ну, а что там с кладом? Я просто умираю от любопытства. Ваше здоровье, сэр!» «Можно сказать, Стюарт, — продолжал старый моряк, — что я родился с серебряной ложкой во рту». И когда она растаяла, я превратился в настоящего блудного сына. Кроме серебряной ложки, я получил в дар еще и гордость, которую не расплавить. Конечно, не из-за этой дурацкой железнодорожной катастрофы, а из-за событий, которые произошли задолго до... Да, собственно, и после нее моя семья позволила мне умереть. А я? Я позволил им жить так, как они считают нужным. Вот какая история. Я оставил свою семью в покое. К тому же они не виноваты в том, что произошло. Я никогда ни на кого не жаловался. Остатки моей серебряной ложки растаяли. Южноокеанский хлопок, какао из тонго, каучук и красное дерево в Юкатане. Но вы понимаете. И в конце концов я был вынужден спать по ночлежкам, питаться остатками в истонских столовках для нищих и простаивать в очередях благотворительных организаций, гадая, потеряю ли я сознание, прежде чем утолю голод. «И вы никогда ничего не просили у вашей семьи!» восторженно прошептал Дек Доутри. Старый моряк распрямил плечи, откинул назад голову и, склонив ее на бок, повторил. «Нет, я никогда ни о чем не просил». Я попал в дом презрения... Или в сельский работный дом, так это называют. Моя жизнь была ужасной. Шесть месяцев я жил как животное, а затем понял, что надо делать и принялся за постройку бдительного. Я строил его доска за доской, обшивал его медью, сам выбирал мачты и шпангоуты. Сам лично следил за установкой каждой его части, находил богатых евреев, которые снаряжали мое судно и отправился на нем в Южное море к сокровищам, погребенной на глубине шести футов в песке. Понимаете, — пояснил он, — все это я проделал в моем воображении, пока сидел как узник на рабочей ферме для сломленных жизнью людей. Лицо старого моряка вдруг помрачнело, в нем показалось даже что-то свирепое, и холодные, как сталь, пальцы старика вцепились в запястье доутри. Долгий, долгий и тяжелый путь пришлось мне пройти, чтобы выбраться из этой богадельни и скопить деньги для маленькой, жалкой авантюры с бдительным. Знаете ли вы, что два года я проработал в прачечной за полтора доллара в неделю? Одной! Здоровой рукой и тем, что осталось от другой, я сортировал грязное белье и складывал простыни и наволочки. И тысячу раз мне казалось, что моя бедная старая спина переломится надвое. И миллион раз я ощущал в своей груди каждый дюйм моих недостающих ребер. «Вы еще молоды?» – до утра усмехнулся, теребя сидеющие космы своих волос. «Вы еще молоды?» Стюарт, не без раздражения настаивал старый моряк. «Вы никогда еще не были выброшены из жизни, а обитатель работного дома выброшенный из жизни человек. В этой богодельне нет места уважению. Здесь не уважают не только возраст, но и человеческую жизнь вообще. Ну как вам это объяснить? Человек не мертв, но и живым его не назовешь. Он то, что некогда было живым существом, а теперь становится мертвым, как прокаженный или сумасшедший. Я знаю, как это бывает. Помню, когда я был еще молодым и служил на корабле, один наш лейтенант сошел с ума. Временами он приходил в бешенство, и мы боролись с ним, скручивая ему руки. Били его и крепко связывали, чтобы он не смог причинить вреда ни себе, ни нам, ни кораблю. И он еще живой человек... Был уже мертвым для нас. Понимаете? Он перестал быть одним из нас, подобным нам. Он стал чем-то иным. Да, именно так. Иным. Вот и мы в этой богодельне. Мы, еще не были иными. Вы слышали, что я там нес об поездки на Баркасе? Но ад Баркаса лишь приятные развлечения по сравнению с жизнью в богодельне. Это жуткая пища, грязь, оскорбления, побои. Вся эта скотская жизнь. Два года я работал в прачечной лишь за полтора доллара в неделю. Представьте себе меня. Меня, который только что расплавил серебряную ложку своего наследства. И, надо сказать, весьма основательную серебряную ложку. Представьте себе меня, мои старые больные кости, мой несчастный желудок, который еще помнил наслаждение юности, мой все еще изысканный вкус, неприсыщенный кулинарными изысками, к которым я привык с детства. Так вот, стюарт! Представьте себе, что я, который. Всегда был щедрым и расточительным человеком. И я, как скупец, хранил в неприкосновенности эти самые полтора доллара и ни пенса из них не потратил на табак и ни разу, ни разу не позволил себе побаловать каким-нибудь лакомством свой желудок, измученной грубой и неудобоваримой пищей. У несчастных бедняков, стоявших на краю могилы, я выпрашивал табак скверный, дешевый табак. Да. А когда однажды утром я обнаружил Самуэля Мэривелла, моего соседа мертвым, я сначала тщательно обыскал карманы его ветхих штанов, чтобы найти полпачки табаку, которая составляла все его имущество, и только после этого сообщила о его смерти. О, Стюарт! Я просто трясся над своими полутора долларами Понимаете, трясся! Я был узником, который с помощью крохотной стальной пилочки пропиливал себе выход наружу и пропилил его! Торжественно выкрикнул старик, и голос его сорвался. Стюарт! Я его пропилил! Дэк Доутри поднял свою бутылку и сказал серьезно и искренне. Честь и хвала вам, сэр. Благодарю вас. Вы все поняли, сэр. Просто. И с достоинством ответил старый моряк. Он чокнулся своим стаканом о бутылку до утри, и они выпили, глядя друг другу в глаза. Уходя из работного дома, я должен был получить 156 долларов, продолжал старик. Но, потеряв две недели из-за инфлюенции и чертова Плеврита, я вырвался из этой обители живых мертвецов, имея в кармане всего 151 доллар и 50 центов. «Насколько я понимаю, сэр», — с искренним восхищением перебил его доутри, — «крошечная пилочка превратилась в ломы, и с его помощью вы пробили себе дорогу в жизнь». Обезображенное шрамом лицо и выцвевшие глаза Чарльза Стоу Гринлифа засияли, когда он снова поднял свой стакан. «Ваше здоровье, Стюарт, вы все поняли? Вы это верно заметили? Эти жалкие крохи, собранные двухлетним каторжным трудом и были моим ломом? Подумать только!» В былые времена, когда серебряная ложка моего наследства еще не растаяла, я, не задумываясь, ставил подобную сумму на карту. И, как вы уже сказали, я, точно взломщик, пробил себе дорогу обратно в жизнь и попал в Бостон. «Да, вы умеете красиво говорить, Стюарт. Ваше здоровье!» Бутылка и стакан чокнули снова, и мужчины выпили, глядя в честные и понимающие глаза друг друга. Но это был весьма непрочный лом-стюарт. я не осмелился воспользоваться им как рычагом. Я занял комнату в небольшом, но приличном отеле, устроенном на европейский лад. Я, кажется, уже говорил, что это было в Бостоне. Ох, как бережно я обращался со своим ломом. Я ел лишь столько, сколько было необходимо для того, чтобы душа моя не покинула тело. Но зато других я угощал дорогим и изысканными напитками». Который заказывал с видом богатого человека И это внушало доверие к моим рассказам А захмелев, вернее, прикинувшись пьяным Я начинал плести свои небылицы о бдительном, о Аркасе, О безымянных берегах и сокровищах, зарытых в песке на глубине семь футов Сокровища в песке Это звучало романтично Это действовало на психику Мои рассказы имели привкус соленой морской воды и дерзких пиратских вылазок в испанских морях. Вы заметили золотой самородок на моей цепочке для часов, Стюарт? В те времена я не мог себе его позволить, но я говорил. И говорил о золоте, о Калифорнии, о самородках, о несметных сокровищах и золотых приисках. Это было очень, очень романтично и живописно. Позже, после моего первого путешествия, я уже был в состоянии приобрести самородок. Это была приманка, на которую люди клевали, как рыбы, и как рыбы попадались на нее. Эти кольца – тоже приманка. Теперь таких не найдешь. Как только я оказался при деньгах, я приобрел и их тоже. Возьмем этот самородок. Рассказывая о сокровищах, зарытых в песке, я с отсутствующим видом начинаю тербить его в руках. И внезапно он как бы пробуждает во мне все новые и новые воспоминания. Я начинаю молоть всякую чушь о баркасе о муках жажда, о голоде, о третьем помощнике, красивом юноше с еще не тронутым бритвой щеками. Ведь именно он воспользовался этим самородком в качестве грузила, когда мы пытались ловить рыбу. Но вернемся к Бостону. Что я им только не плел, делай вид, что нахожусь под хмельком. Им, всем этим новоявленным приятелям, всем этим безмозглым болванам, которых я в душе презирал. Но слухи о сокровищах распространялись, пока в один прекрасный день ко мне не заявился некий юный репортер, который попытался расспросить меня о них и о судьбе бдительного. Я был возмущен и рассержен. Тише, тише, Стюар, тише, конечно же. Я ликовал в душе, но я выставил за дверь этого репортерышку, потому что прекрасно знал, что мои так называемые приятели уже снабдили его достаточным запасом подробностей. Утренние газеты отвели моим рассказам целых два столбца, снабдив их заманчивым заголовком, и ко мне стали являться разные посетители. Я тщательно изучал их, многие хотели пуститься на поиски сокровищ, не имея никаких средств. А таких я старался отделаться побыстрее и продолжал выжидать, сокращая расходы на еду по мере того, как таяли мои сбережения. А затем явился он, мой веселый и славный доктор философии, и к тому же очень богатый человек. Мое сердце просто запело, когда я увидел его, ведь у меня оставалось всего 28 долларов». Истратив которой, я мог надеяться лишь на работный дом или на смерть. Я твердо решил, что скорее умру, чем вернусь в эту мрачную дуру, в компанию живых мертвецов. Но я вернулся в богадельню и не умер. При мысли о южных морях кровь закипела в жилах молодого доктора. Его ноздри почувствовали дуновение, напоенного цветочными ароматами воздуха тех далеких стран. А перед глазами возникли прекрасные видения южного неба плывущих по нему посадных облаков, мусонных дождей, островов, поросших пальмовыми лесами и коралловых морей. Он совершенно потерял голову, веселился, как беззаботный щенок. Он был великодушен и щедр, бесстрашен, как молодой львенок, гибок и прекрасен, как леопард. Его безумные фантазии почти свели его с ума и совершенно раздразнили его воображение. Судите сами, Стюарт, перед выходом в море, накупленный доктором рыбачей шхуни Глочестер, похожий на яхту и более быстроходный, чем многие из них, он пригласил меня к себе, чтобы посоветоваться насчет своей экипировки. Мы просматривали его гардероб, когда он вдруг воскликнул. «Интересно, как воспримет продолжительное отсутствие моя дама? Что скажете, может мне взять ее с собой?» Я не знал, что у него есть жена или дама сердца. Я был очень удивлен, и на моем лице отразилось недоверие. «Вот из-за того, из-за того, что вы не верите, я и возьму ее с собой», — сказал он, и как безумный расхохотался прямо в мое изумленное лицо. «Пойдемте, я вас с ней познакомлю!» Доктор привел меня прямо в свою спальню, подвел к кровати, и, откинув одеяло, показал мне мумию хрупкой египетской девушки спящую все тем же сном, каким спала она в течение многих тысячелетий. Она проделала с нами весь долгий и напрасный путь по южным морям и вернулась обратно, и, честное слово, Стюарт, я всем сердцем полюбил это очаровательное создание. Старый моряк задумчиво поглядел в свой стакан, и Дек Доутри, воспользовавшись паузой, спросил. — А молодой доктор, как он воспринял то, что... «Ну, сокровищ не существует!» Лицо старого моряка осветилось радостью. Он положил мне руку на плечо и назвал восхитительным старым мошенником. «Знаете, Стюарт, я полюбил его, полюбил как родного сына. Не снимая руки с моего плеча, он сказал, что еще в начале пути раскусил меня. И в его прикосновениях я почувствовал нечто большее, чем просто доброту». Смеясь и ласково похлопывая меня по плечу, он указал мне на некоторые противоречия в моем рассказе. Благодаря ему я потом внес в него некоторые исправления, и притом существенные. И еще он сказал, что путешествию удалось на славу и сделал его навеки моим должником. Что мне было делать? Я рассказал ему все как есть. Я даже назвал ему свое настоящее имя, от которого отрекся, чтобы не опозорить мою семью. Он положил мне руку на плечо, и... Внезапно старый моряк умолк. В горле у него пересохло, и слезы покатились по его щекам. Дэкдоу тримолча чокнулся с ним, а старик, сделав глоток, снова взял себя в руки. Он сказал, что я должен поселиться у него. И в тот самый день, когда мы вернулись в Бостон, он привез меня в свой огромный одинокий дом, еще он сказал, что переговорится со своими адвокатами, потому что собирается усыновить меня. Эта мысль его очень забавляла. «Я усыновлю вас вместе с Истар», — уверял он. «Истар звали девушку маленькую, египетскую мумию». Так я и вернулся в жизнь стюард и должен был получить настоящее законное имя. Но жизнь изменчивая штука... Спустя восемнадцать часов мы нашли его мертвым в постели. Рядом с ним лежала маленькая египетская мумия. Что это было? Разрыв сердца или какого-нибудь кровеносного сосуда в мозгу я так и не узнал. Я умолял его родных похоронить их обоих вместе. Но все его тетки и кузины были жесткими и холодными людьми, такими новыми англичанами. Они передали Истар в музей, а мне велели в недельный срок покинуть этот дом. Я покинул его через час. А перед уходом они тщательно обыскали весь мой скудный багаж. Я отправился в Нью-Йорк. Там я начал ту же игру, только денег у меня было больше, и я смог разыграть ее достойно. То же самое повторилось в Новом Орлеане в Гальвестене. Затем я отправился в Калифорнию. Это мое пятое путешествие. Мне приходилось довольно туго, пока не удалось заинтересовать эту троицу. Я истратил все свои сбережения, прежде чем они подписали договор. Они были невероятно скупы. Как же так, выплатить мне аванс? Сама мысль об этом казалась им нелепой, но я выждал время и поднял цену. Я предоставил им солидный счетец за гостиницу и в конце концов заказал себе основательный набор спиртного и сигар. И послал им счет на шхуну. Что тут началось? Вся эта троица просто взбесились. Они чуть не повырывали у себя последние волосенки. Да и у меня тоже. Они заявили, что этому не бывать. Тогда я сразу же прикинулся больным. Я сказал им, что они действуют мне на нервы. И что именно из-за них я нахожусь в таком тяжелом состоянии. Чем больше они бесились, тем хуже мне становилось. И тогда они уступили. И мне сразу же стало Лучше. И вот мы здесь, без воды, и вскоре, очевидно, помчимся к Маркизовым островам, чтобы наполнить наши бочки. Затем они вернутся, и все начнется сначала. «Вы так считаете, сэр?» Я вспомню новые, еще более важные сведения. Стюарт улыбнулся старый моряк. «У меня нет никаких сомнений в том, что они вернутся. Ох, я насквозь их вижу. Жалкие, тупые и алчные дураки. Дураки!» «Дурак на дураке! Корабль дураков!» – торжествовал Дек Доутри, повторяя слова, пришедшие ему в голову тогда, в трюме, когда, просверлив последнюю бочку, он прислушивался к журчанию убегавшей пресной воды, радуясь, что старый моряк действует с ним заодно.